Поскольку ворота охраняют не только солдаты царя, но и вооруженные слуги Эссагилы, Улу предложил Набусардару тайно перебить всех солдат Эссагилы. Тогда у входа останутся только его воины, и они без помех схватят Элоса и Забаду. Набусардар одобрил план и немежкой отправил посыльного из своей свиты в дом командования за военачальником из тайной службы, чтобы тот явился получить необходимое распоряжение в зимнюю резиденцию царя. Болгодец простился с жрецом и продолжил свой путь. Улу поднял руку и благословил его. Серебристый луч луны осветил лицо Улу, оно казалось вытчеканным из металла. Дворец царя Набопаласара заполняли высшие чиновники. По входу то и дело останавливались золочёные поланкины, один роскошнее другого. По всем дворам и галереям распространялось благоухание нарда, которым были у мужчины и тела вельмож. На помаженные волосы блестели при свете факелов, масляных светильников и ламп, одежды сверкали драгоценными камнями, соперничая красотою с драгоценностями в дворцовых покоях. Первым в кабинет царя вступил сановник по делам правосудия, которого приветствовал главный управитель дворца. Следом вошел хранитель печати в сопровождении халдейского посла в Египте. Чуть позже велись сановник, ведавший делами внутри страны, сановники, в виде которых были дороги и хозяйства, потом пришел главный казначей с целой свитой воспоставленных чиновников. Сановник, ведающий хозяйством, уселся первым, так как был не в силах выстоять под тяжестью праздничных одежд и царских наград. Прямо против него сел главный казначей, чтобы подразнить его видом своего скорабея, которого прикрепила к его груди сама царица. Он считал эту награду более ценной, чем любые воинские знаки отличия, и всё время становился против света, многозначительно улыбаясь при этом. Сановнику по хозяйству было противно выставство коллег, и желая унизить казначея, он завёл с ним такой разговор. Я слышал, что твоя Светлость получил эту награду от царицы, и концом своего посоха, знаком власти сыновных деятелей государства, он указал на скорабея. Слышал я также, о Светлейший, что таких скорабеев царица раздаёт до 360 штук в год. И всё-таки мне доставляет больше удовольствия один собственный скорабей, из 360, чем 360 унаследованных наград. Главный казначей хотел поддеть своего собеседника, но тот невозмутимо ответил: "Свои собственные награды и достойнейшие мне уже негде и прицепить. С меня довольно хлопот из-за этими". И он с довольным видом оглядел свою грудь и прибавил: "Мой род получал награды не за волокитство, а за верную службу отечество. Наш род и известен в времён Саргона Аккадского". И на моей груди знаки отличия царей всех династий, начиная от Саргона. Если царь предоставит мне возможность, то у тебя достойнейший будет случай увидеть и мою собственную награду. Какой же возможности ты ждёшь, если сейчас стоят мир и спокойствие? Уж не спишь ли ты, достойнейший? Ведь не за горами новая война. "Why no?" иронически переспросил казначей. "Да, с персами, ледийцами, медийцами и Египтом". Казначей захохотал так громко, что привлёк внимание сидящих за другими столиками. Хранитель печати поперхнулся вином и закашлялся, тогда к другие включились в беседу главного казначея с сановником по хозяйству. С кубками в руках они обступили их. Главный казначей объяснил им: "Вот его светлость утверждает, что будет война с персами, да и не только с ними, а еще и с лидийцами, медийцами и египтянами. Слово эти встретил дружный смех. Ты позабыл еще греков, римлян, скифов, массагетов, индийцев, китайцев и гешпанцев, раздал щейтый голос, за которым последовал новый взрыв хохота. Не смеялся только верховный судья Вавилона. Он сидел один за столиком и сосредоточенно думал. И динаморум решился в конце концов выложить перед членами совета всё, что накопилось на душе. Он не в состоянии больше оставаться в своей должности, так как не желает творить суд неправедный. Вспоминались ему один за другим тяжбы, в которых он по приказу царя и против своей воли выносил несправедливый приговор.